Глава 40. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1965-1984 годах. Вторая половина 60-х середина 80-х годов были периодом нарастания негативных явлений во всех сферах жизни общества. Они проявились в стагнации экономики, росте оппозиционных настроений населения, падении авторитета СССР на международной арене. Принимавшиеся руководством страны меры по совершенствованию социализма не могли остановить надвигающегося кризиса административно командной системы. Курс на стабилизацию советского общества. Смена политического курса. Составкой Хрущева завершился процесс либерализации общественно-политической жизни, окончились значатые им преобразования. К власти пришло новое руководство. Первым секретарем ЦК КПСС стал Брежнев, находившийся в течение многих лет на партийной работе. Именно он был одним из инициаторов и организаторов смещения Хрущева. Человек осторожный, консервативный, он более всего стремился к стабильности общества. Главой правительства был назначен Косыгин, руководивший в разные годы госпланом СССР, Министерствами финансов, легкой и текстильной промышленности. Часть новых руководителей, в том числе Косыгин и секретарь ЦК партии Андропов, считали необходимым дальнейшее развитие страны, опираясь на решение 20-го съезда партии. Они полагали нужным продолжать реформаторский курс в экономике и дальнейшую либерализацию общественно-политической жизни с тем, чтобы укрепить существующую систему. В то же время они выступали противниками радикальных преобразований в обществе. Более консервативный путь развития отстаивали Брежнев, Суслов, Шлепин и некоторые другие работники партийно-государственного аппарата. Достижение стабильности общества они связывали с пересмотром политического курса последних лет, с отказом от политики дистанализации и реформ. Противоборство мнений по вопросу о выборе путей дальнейшего развития общества завершилось поворотом от реформаторства периода хрущевской оттепели к умеренно-консервативному курсу в политике и идеологии. Идейно-теоретической основой деятельности нового руководства была разработанная в конце 60-х годов концепция развитого социализма. В официальных документах развитой социализм трактовался как обязательный этап на пути продвижения советского общества к коммунизму, в ходе которого предстояло добиться органического соединения всех сфер общественной жизни. Концепция не подвергала сомнению теоретические положения о коммунистической перспективе, содержавшейся в партийных документах предшествующих лет, в частности в программе КПСС. Вместе с тем эта концепция концентрировала внимание на необходимости решения текущих задач одного из этапов построения коммунизма – этапа развитого социализма. Существовавшие в обществе недочеты и кризисные явления рассматривались как результат неизбежных в процессе его развития противоречий. Устранению недостатков должна была способствовать политика совершенствования социализма. Активными проводниками концепции развитого социализма были Брежнев, сменивший его на посту главы КПСС Андропов и преемник последнего Черненко две тенденции развития. В общественно-политической жизни 60-70-х годов происходили сложные и противоречивые процессы. Под видом борьбы с волюнтаризмом Хрущева свертывались начатые им преобразования. В конце 1964 года состоялось объединение промышленных и сельских партийных организаций. Позднее была упразднена территориальная система управления народным хозяйством. Устранялись искривления, допущенные в аграрной сфере, в частности, по отношению к личному приусадебному хозяйству. Начался отход от курса дистанализации. В печати прекратились критика культа личности Сталина, разоблачение беззаконий сталинского режима. Вновь была ужесточена цензура. Как и прежде, ограничивался доступ к источникам научной информации, отечественной и зарубежной для исследователей. Эта мера повлекла за собой тяжелые последствия для развития науки. В начале 70-х годов Брежневым было заявлено о том, что в СССР достигнуто равенство республик по уровню экономики и культуры, и что национальный вопрос в стране решен. Утверждалось также о складывании новой исторической общности советского народа. Однако ни в этот период, ни позднее полного фактического равенства республик достигнуто не было. Более того, в межнациональных отношениях возникали новые проблемы, требующие незамедлительного разрешения. Представители республик требовали расширения сети школ с преподаванием на родном языке. Усилилось движение в защиту окружающей среды, за сохранение исторических памятников и национальных традиций. Но руководство страны не уделяло должного внимания нарастающим конфликтам в национальной сфере. Рост национального самосознания народов в выступлении в защиту национальных интересов рассматривались как проявление местного национализма. В развитии общественно-политической жизни все более четко прослеживались две тенденции – демократическая и антидемократическая. Они проявлялись в частности в сфере управления производственными и государственными делами. На рубеже 60-70-х годов значительно расширились полномочия местных советов. Они координировали и контролировали деятельность предприятий, учреждений, колхозов в области жилищного строительства, народного образования, здравоохранения. Депутаты местных и верховных советов получили право вносить предложения о заслушивании на сессиях отчетов любых органов власти или должностных лиц под контрольных советом. В 70-х и начале 80-х годов интенсивно росла численность общественных объединений на предприятиях и учреждениях. Создавались организации народного контроля и технического творчества, постоянно действующие производственные совещания. В их составе насчитывались сотни тысяч рабочих, специалистов, служащих. Отдельные обязанности, выполнявшиеся прежде государственными управленческими структурами, были переданы общественности. К примеру, широкое распространение получили добровольные народные дружины по охране общественного порядка. Деятельность массовых объединений, руководили которыми партийные организации, создавала иллюзию участия в управлении общественным производством широких слоев населения. Общественные объединения из представителей различных категорий населения действовали при местных советах. Но социальный состав самих советов, соотношение в нем рабочих, колхозников и интеллигенции определялись партийными органами. Руководство деятельностью государственных и общественных организаций осуществляла коммунистическая партия. В начале 80-х годов в рядах КПСС насчитывалось 19 миллионов человек. КПСС не только вырабатывала генеральную перспективу развития общества, но и притворяла ее в жизнь через партийные и общественные организации на местах. Принципиальные вопросы внешней политики, развития экономики, форм и методов ее управления рассматривались на партийных съездах 24-й 1970 года, 25-й 1975 года, 26-й 1980 года. На съездах принимались планы народно-хозяйственного развития, намечались меры совершенствования хозяйственного механизма, которые не устраняли однако, чрезмерной централизации и командно-приказных методов управления. Увеличилась численность административного аппарата. За два десятилетия количество общесоюзных министерств выросло с 29 до 160. В 1985 году в них работало около 18 миллионов чиновников. Нарастание трудностей и негативных явлений в экономике не осознавалось руководством страны. Конституция СССР 1977 года В октябре 1977 года внеочередная сессия Верховного Совета СССР приняла новую конституцию. Предварительно проект основного закона был опубликован в центральной и местной печати. На предприятиях, в колхозах, в учебных заведениях прошло обсуждение конституционного документа. Широкое свободное рассмотрение проекта основного закона расценивалось как доказательство преимуществ советской демократии перед буржуазной. В основу новой конституции была положена концепция развитого социализма. Его характеристика содержалась в преамбуле документа. Главным принципом государственной власти провозглашалось полновластие народа. Закреплялась утвержденная прежними конституциями политическая основа государства – Совета. Отныне они стали называться Советами народных депутатов. Все Советы Народных Депутатов, Верховный Совет СССР, Верховные Советы Союзных и Автономных Республик, Краевые, Областные и другие Советы составляли единую систему органов государственной власти. Во главе системы находился двухпалатный Верховный Совет СССР, состоящий из Совета Союза и Совета национальностей. Его обязанностями являлись принятие и изменение общесоюзной конституции, включение в состав Союза новых республик, Утверждение государственных бюджетов, планов социального и экономического развития. В перерывах между сессиями Верховного Совета СССР его функции выполнял президиум. Повседневная управленческая деятельность осуществлялась при помощи системы государственного управления, которую возглавлял Совет Министров СССР. Ядром политической системы общества развитого социализма называлась «Коммунистическая партия». Статья 6 основного закона закрепляла за КПСС роль руководящей и направляющей силы общества, определяющей генеральную перспективу его развития, линию внутренней и внешней политики. Подтверждалась основа экономической системы, социалистическая собственность на средства производства в двух ее формах – государственной и кооперативно-колхозной. Отдельные разделы Конституции были посвящены вопросам социального развития и внешней политики. Были сформулированы принципы отношений СССР с другими державами мира, суверенное равенство, взаимный отказ от применения силы, соблюдение территориальных целостностей государств, мирное урегулирование спорных вопросов. Конституция зафиксировала принцип социалистического интернационализма в отношениях Союза ССР с социалистическими странами и государствами, освободившимся от колониальной зависимости. Сохранялись основные положения Конституции 1936 года о национально-государственном устройстве. В одной из глав освещались права и обязанности советских граждан, гарантируемые экономическими, политическими и правовыми средствами. Диссидентское движение Усиление идеологического нажима на общественную жизнь после периода оттепели вызвало широкое распространение движения диссидентства. На первых порах деятельность диссидентов, лиц, взгляды которых шли в разрез с официальной идеологией, была направлена на улучшение существующей системы, позднее на отказ от нее. Наиболее яркими их представителями были историк Рой Медведев, писатель Солженицын, физик Сахаров. Главными формами деятельности диссидентов были демонстрации под правозащитными лозунгами, обращение в адрес руководителей страны и судебные инстанции в защиту прав тех или иных лиц. Так, в 1966 году группа либерально настроенной интеллигенции, художники, писатели, музыканты обратилась с открытым письмом к Брежневу. В письме шла речь о появлении опасности реабилитации Сталина и о недоступности возрождения неосталинизма. В 1968 году участники правозащитного движения организовали демонстрации протеста в связи с вторжением войск СССР и других стран ОВД в Чехословакии. В 70-е годы усилилось противостояние между оппозиционным движением и властью. Окончательный отход партийного государственного руководства от реформаторского курса, ограничения в области распространения информации, стремление правительства воспрепятствовать широкому развитию контактов интеллигенции с внешним миром способствовали активизации оппозиции. Диссидентами была налажена публикация за рубежом литературных произведений, запрещенных в стране. Возникла так называемая «бесцензурная печать». Издавались машинописные журналы, информационный бюллетень правозащитного движения Хроника текущих событий. В середине 70-х годов диссиденты организовали в Москве группу содействия выполнению хельсинских соглашений. Действия диссидентов расценивались руководством страны как вредные и враждебные. Представители диссидентского движения подвергались преследованиям, их сажали в тюрьмы и высылали за рубеж. Противоречия экономического развития. Хозяйственные реформы середины 60-х годов. Реорганизация и реформы в экономике конца 50-х – начала 60-х годов не привели к позитивным сдвигам. Падали темпы экономического развития. Для нового руководства страны была очевидна необходимость продолжения экономических реформ. Преобразования коснулись прежде всего сельского хозяйства. В марте 1965 года были введены твердые планы закупок сельхозпродукции на несколько лет вперед. Повышались заготовительные цены на зерновые культуры увеличивались надбавки к действующим закупочным ценам на скот. Колхозы переводились на прямое банковское кредитование, вводилась гарантированная оплата труда колхозников, были сняты ограничения с развития их личных хозяйств. Осенью 1965 года начала осуществляться экономическая реформа в промышленности, ей предшествовала длительная дискуссия, в которой участвовали хозяйственные работники и крупные ученые-экономисты, в их числе Немчинов, Бирман и другие. В ходе дискуссии высказывались мысли о необходимости внедрения полного хозрасчета и самоокупаемости предприятий. Идеи эти были расценены как несвоевременные, тем не менее в реформу были заложены некоторые принципы рыночной экономики – прибыль-хозрасчет. Принятая реформа устанавливала одним из главных показателей работы предприятий объем реализованной продукции, сокращалось количество плановых показателей, вводимых государством. На предприятиях создавались специальные фонды за счет отчислений от прибыли, их средства предназначались для развития производства и материального поощрения работников, вводились изменения в систему управления промышленностью, упразднялись советы народного хозяйства и восстанавливалось отраслевое управление. Отныне оно должно было действовать в условиях новых принципов планирования и хозяйственной самостоятельности предприятий. Реформа таким образом повышала роль экономических методов управления, но не затрагивала основ командно-административной системы. Индустриальное развитие С 1966 года приступили к работе на новых условиях хозяйствования свыше 700 производственных коллективов. Процесс перехода промышленности на систему хозрасчета был завершен к концу восьмой пятилетки. В процессе осуществления реформы развернулось слияние мелких предприятий с крупными. Создавались производственные объединения. Входившие в их состав заводы и фабрики были связаны производственные кооперации по выпуску готовой продукции или комплексной переработкой сырья. Одним из крупнейших объединений стал «Автозил». В его состав вошли Московский автомобильный завод имени Лихачева и несколько заводов-филиалов в других городах, в частности, в Рославле и Мценске. Подразделения некоторых производственных объединений размещались в разных экономических районах и союзных республиках. Восьмая пятилетка была временем наиболее стабильного развития после военной экономики. Воловой общественный продукт вырос на 13%, промышленная продукция на 50%. В больших масштабах велись капитальное строительство и реконструкция действующих производств. Было возведено 1900 промышленных предприятий. Завершилось сооружение первой очереди Волжского автомобильного завода в Тольятти. Начали действовать Западно-Сибирский металлургический комбинат, тепловые электростанции в Криворожье и Конакове. Сооружались новые и реконструировались действующие предприятия химической промышленности. Особенностью нового строительства являлось его смещение в районы добычи нефти и природного газа. Окончились прокладка газопровода «Средняя Азия-Центр» протяженностью 2750 километров. Общая длина построенных нефти и газопроводов превысила 35 тысяч километров. Как и в предшествующие десятилетия, в годы 8-11 пятилеток труженики промышленности выступали с многочисленными трудовыми начинаниями. Десятки тысяч рабочих участвовали в движении изобретателей и рационализаторов, соревновались за высокую производительность труда. Массовое распространение получило возникшее еще в начале 60-х годов движение за коммунистическое отношение к труду. Многочисленные инициативы появлялись в периоды подготовки к знаменательным датам 50 и 60-летию Октябрьской революции, 50-летию образования СССР. 40-летию победы СССР в Великой Отечественной войне. Соревнование тружников индустрии приносило определенный экономический эффект. В то же время в нем присутствовало немало показухи и элементов формализма. Многие трудовые инициативы оказывались надуманными. Например, борьба за бездефектное изготовление продукции. Характерной чертой индустриального развития 70-х годов являлось увеличение масштабов нового строительства. Вступили в строй подшипниковый завод в Курске, заводы автоматических линий в Костроме и атомного машиностроения в Волгодонске. Достиг проектной мощности Волжский автомобильный завод. В набережных Челнах возводился завод по производству автомобилей большой грузоподъемности. Начали действовать тепловые электростанции в Запорожье и Сургуте. Велось техническое перевооружение действующих предприятий. Харьковский и Челебинский тракторные заводы, Уральский завод тяжелого машиностроения и другие. Высокими темпами развивалась энергетика, химия, электроника, нефть и газодобывающая атомная промышленность. Особое внимание уделялось развитию обороны промышленности. Производство военной техники на машиностроительных предприятиях достигало 60% всей выпускаемой ими продукции. В период 10-й пятилетки была сделана попытка перевести промышленность на путь интенсивного развития. Пятилетка эффективности и качества, так называлась она в официальных документах. Однако намеченные планы по внедрению новой техники и росту производительности труда выполнены не были. Более того, наметилось серьезное отставание во всех индустриальных отраслях. Индустриальное развитие 70-х начала 80-х годов характеризовалось углублением тенденций, вызванных политикой формирования единого народно-хозяйственного комплекса. В основе планов социально-экономического развития лежала подчиненность всех союзных республик единому народнохозяйственному комплексу. С целью взаимодополнения республиканских хозяйств и их объединения в единый комплекс развивались процессы общесоюзного разделения труда. Так, в Азербайджанской ССР преимущественное внимание уделялось газовой и нефтехимической промышленности. Ее продукция поставлялась в другие республики Закавказья. Осуществлялись программы создания территориально-производственных комплексов. С их помощью также предполагалось укрепить хозяйственные связи республик. Были сформированы территориально-производственные комплексы в Сибири, в Таджикистане и других районах. Прокладывалась Байкало-Амурская железнодорожная магистраль. Курс на интеграцию экономик союзных республик, директивное управление республиканскими хозяйствами из центра вызывали диспропорции в их структуре. Одним из последствий этого стали общественное недовольство и рост оппозиционных настроений в союзных республиках. В Латвии, Литве и Эстонии на почве экономических противоречий усилилось стремление к выходу республик из состава СССР. Сепаратистские настроения в них особенно активизировались в 80-е годы. К началу 80-х годов в стране был создан мощный промышленный потенциал. Вместе с тем приоритетное внимание к отраслям военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов усугубляло деформации в структуре промышленности. Директивное управление, и недостаточный учет региональных особенностей производства вели к падению экономических показателей индустриального развития. Тенденция аграрного развития Реформы середины 60-х годов не остановили нарастание трудностей в развитии сельского хозяйства. Увеличение размеров капиталовложений и поставок техники селу не принесло экономического эффекта. Как и прежде, допускались нарушения в политике планирования заготовок, устанавливались дополнительные задания по закупке сельскохозяйственной продукции. Закупочные цены на нее не всегда были достаточно обоснованными, многие виды продукции продавались государству по символическим сдаточным ценам. Это стало одной из причин увеличения числа убыточных хозяйств. С конца 60-х и особенно в 70-е годы с целью интенсификации сельскохозяйственного производства стали создаваться интегрированные хозяйства, агропромышленные объединения и комбинаты агрофирмы. В их состав включались колхозы и совхозы, предприятия по переработке сельхозсырья, организации транспорта и торговли. К середине 80-х годов в агросфере экономики действовало 4,8 тысяч межхозяйственных предприятий. Однако агропромышленная интеграция в условиях нарастающего экономического кризиса не принесла ожидаемого эффекта. Принимались и другие меры для подъема аграрного производства. Периодически повышались заготовительные цены на зерновые культуры, картофель, молоко и другие виды продукции. Вводились надбавки к закупочным ценам на продукцию, производимую хозяйствами в худших природных условиях. Для улучшения управления агросферой были созданы государственные Агропромышленный комитет, а на местах районные агропромышленные объединения. Новые управленческие структуры не улучшили положение дел в земледелии и животноводстве. Объем валовой продукции сельского хозяйства сокращался. В 1971-1975 годах он составлял 17% совокупного общественного продукта, а в 1981-1985 годах лишь 6%. Низкие темпы развития сельского хозяйства вызывали перебои в снабжении населения продовольственными товарами. Для преодоления сложившихся трудностей с продуктами питания была разработана продовольственная программа СССР. Программой предусматривалось комплексное развитие сельского хозяйства и обслуживающих его отраслей промышленности, заготовок, хранения, переработки. Агропромышленный комплекс был выделен в самостоятельный объект планирования и управления. На рубеже 70-х-80-х годов значительно ухудшились условия народно-хозяйственного развития. Осложнилась демографическая ситуация. Уменьшение рождаемости населения в 60-х годах привело к сокращению притока трудовых ресурсов. Увеличились расходы на развитие оборонных отраслей. Из каждого рубля государственного бюджета 70 копеек направляли на военные нужды. В тяжелой индустрии, прежде всего в машиностроении, не выполнялись планы научно-технического прогресса. Перемещение центров добывающей промышленности в восточные районы повысило себестоимость топливно-энергетического сырья. Развитие атомной энергетики, введение в строй новых энергоблоков на атомных станциях сопровождались поспешностью и показухой. Для повышения производительности труда была предпринята попытка внедрения новых форм его организации, коллективный подряд на условиях полного хозрасчета. Бригадный характер труда получил распространение в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, но в конечном счете он не принес ожидаемого эффекта. Неблагоприятная экономическая конъюнктура сложилась на мировом рынке. Резко упали цены на нефть, важнейший предмет советского экспорта. Параллельно с государственной появилась так называемая теневая экономика, неучтенные статистики предприятия в сфере промышленности, торговли и так далее. Ее развитию сопутствовали беззаконие и коррупция. Задания одиннадцатой пятилетки не были выполнены ни по одному из показателей. Социальная сфера Противоречия в развитии общества затруднили выполнение планов социальных мероприятий. Успешнее других шло решение жилищной проблемы. Массовое строительство жилья позволило улучшить условия быта сотен тысяч горожан. К началу 80-х годов почти 80% семей имели отдельные квартиры. Медленнее, чем планировалось, росли реальные доходы населения. Были увеличены размеры ежемесячной зарплаты низкооплачиваемым категориям работников. Одновременно велось неоправданное сближение оплаты труда инженерно-технического персонала и рабочих. Рост зарплаты велся без учета реальных результатов труда работающих. В 70-х – начале 80-х годов резко сократились капиталовложения в социальную сферу. Ее финансирование по остаточному принципу особенно тяжело отразилось на условиях жизни сельского населения. Значительно отставала от города обеспеченность селян медицинскими и детскими дошкольными учреждениями, предприятиями бытового обслуживания и общественного питания. Это являлось одной из причин оттока сельских тружеников в города. За период между всесоюзными переписями населения 1959 и 1979 годов численность горожан увеличилась со 100 миллионов до 163,3 миллионов. Их доля в общем составе населения страны превысила 62%. В социальную сферу, так же как и в другие области жизни, глубоко проникали негативные явления. В значительной мере это было связано с появлением нового социального слоя в обществе, так называемой номенклатуры. Руководители высшего и среднего уровня занимали особое, привилегированное положение в системе распределения материальных благ. Для них существовало специальное снабжение продовольственными и промышленными товарами, действовали специальные поликлиники, больницы, санатории. Номенклатура была надежной опорой проводимого политического курса, усиление социального неравенства, нарушение законности со стороны некоторых руководящих работников, словословие в адрес Брежнева на партийных съездах и в печати вызывали растущее недовольство в стране. Падал авторитет Коммунистической партии. СССР на международной арене. Политика разрядки. На рубеже 60-70-х годов значительно активизировалась деятельность СССР на международной арене. В условиях наращивания в мире ядерного потенциала руководство страны прилагало усилия для ослабления международной напряженности. В 1969 году Генеральная ассамблея ООН одобрила предложенный Советским Союзом проект договора о нераспространении ядерного оружия. Договор запрещал передачу ядерного оружия государствам, не владеющим им или военным блокам. В марте 1970 года договор вступил в силу. Происходили позитивные сдвиги в отношениях СССР с развитыми капиталистическими государствами. В 1966 году в ходе визита в СССР президента Франции де Голля состоялось подписание Советско-французской декларации. Были заключены соглашения о сотрудничестве в сфере экономики в областях изучения и освоения космического пространства в мирных целях. Нормализовали отношения между Советским Союзом и ФРГ. Расширились торговые связи с Италией. Важной формой экономических связей со странами Запада являлась внешняя торговля, получила развитие заключения договоров на компенсационной основе. Долгосрочные контракты о сотрудничестве в строительстве промышленных объектов на территории СССР были подписаны с Великобританией. Советско-японское соглашение предусматривало участие Японии в разработке южно ягутского угольного бассейна. Во многих направлениях осуществлялись контакты с США. Заключение в 1972 году между СССР и США соглашения об ограничении стратегических вооружений явилось началом политики разрядки международной напряженности. Кульминацией процесса разрядки стало Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, проходившее в 1975 году в Хельсинки. Прибывшие на совещание главы 33 государств Европы, США и Канады подписали Декларацию принципов взаимоотношений и сотрудничества стран. В документе шла речь о необходимости соблюдать в межгосударственных отношениях принципы суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела друг друга, мирного урегулирования споров, уважения прав человека. Признавалась нерушимость сложившихся после Второй мировой войны границ европейских государств. Процесс разрядки оказался недолговременным. Очень скоро началась новая фаза гонки вооружений в ведущих странах мира. В связи с этим в 1978 и 1982 годах состоялись специальные сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению. Некоторые предложения советских представителей в ООН были учтены при составлении итоговых документов, касающихся ограничения гонки вооружений. Однако принципиальные различия в подходе к решению проблемы со стороны стран Востока и Запада не позволили им достичь договоренности. СССР и социалистические страны. Руководство страны во главе с Брежневым уделяло первостепенное внимание взаимоотношениям с социалистическими странами. Увеличился объем взаимного товарооборота с государствами СЭФ. На их долю приходилось свыше 50% общего торгового оборота. В структуре советского экспорта основное место занимали топливо и электроэнергия, руды и металлы. Главными предметами ввоза являлись машины, оборудование и транспортные средства. Происходил своеобразный обмен топливно-энергетических ресурсов на промышленные товары. Изменение цен на нефть и энергоресурсы на мировом рынке вызывало осложнения в процессе взаимных отношений. В 1971 году была принята комплексная программа социалистической экономической интеграции. Она включала международное разделение труда, сближение экономик государств СЭВ, расширение товарооборота между соцстранами. В соответствии с планом международного разделения труда в Венгрии развивались автобусостроение и выпуск автомобильных деталей, в ГДР судостроение и текстильное машиностроение. В рамках СЭФ действовало несколько десятков межгосударственных учреждений, признанных способствовать экономической интеграции стран. Расширялись масштабы работ по совместному освоению природных ресурсов и сооружению промышленных предприятий на территории стран-членов СЭФ. В целях концентрации средств для совместного строительства был организован Международный инвестиционный банк. При техническом содействии СССР возводились атомные электростанции в Болгарии и ГДР, реконструировался Дунайский металлургический комбинат в Венгрии, строился завод по производству кучука в Румынии. Диктация страны СССР, навязывание союзникам по организации Варшавского договора с советской модели развития вызывали растущее недовольство в странах Восточной Европы. Экономическая интеграция оказывала деформирующее воздействие на структуру их экономик, тормозила действие рыночного механизма хозяйствования. Политика ограниченного суверенитета, проводившаяся советским руководством по отношению к социалистическим государствам, была названа на Западе доктриной Брежнева. Одним из проявлений этой доктрины было вмешательство СССР во внутренние дела Чехословакии. В 1968 году чехословацкие руководители предприняли попытку обновления социализма путем демократизации общества, внедрения рыночных начал в экономику, переориентации внешней политики на страны Запада. Деятельность лидеров ЧССР была расценена как контрреволюция. В августе 1968 года в Чехословакию были введены войска СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши. Ввод войск стран-участниц ОВД в Чехословакию вызвал резкое осуждение со стороны Югославии, Албании и других государств. Новые руководители Чехословакии обязались не допускать впредь проявлений антисоциализма оставались напряженными отношениями СССР с Китайской Народной Республикой. Весной 1969 года произошло вооруженное столкновение между советскими и китайскими воинскими частями в районе пограничной реки Уссури. Конфликт разгорелся из-за острова Даманский, территориальная принадлежность которого не была четко определена. Инцидент едва не перерос в советско-китайскую войну. После событий на острове Даманский были приняты меры по укреплению границ с Китаем. Здесь создавались новые военные округа, была увеличена численность советских войск Монголии. Это привело к усилению напряженности отношений СССР и КНР. В конце 70-х годов Китай началось проведение экономической реформы, основанной на принципах НЭПа. Ее результаты были расценены советскими руководителями как реставрация капитализма. В конце 70-х, начале 80-х годов возросли противоречия в отношениях СССР с его союзниками по ОВД. В государствах Восточной Европы усилилось стремление освободиться от опеки со стороны СССР, добиться самостоятельности в проведении внутренней и внешней политики. Международный кризис конца 70-х годов Общество накануне К концу 70-х годов Советский Союз был связан дипломатическими отношениями с более чем 130 государствами. Почти половину из них составляли развивающиеся страны. Советский Союз оказывал им значительную экономическую и научно-техническую помощь, предоставлял льготные кредиты, участвовал в подготовке квалифицированных кадров для народного хозяйства. При финансовой и технической поддержке со стороны СССР сооружались промышленные и сельскохозяйственные объекты в государствах Юго-Восточной Азии и Африки. На развитие взаимоотношений СССР и стран мира на рубеже 70-х-80-х годов негативное влияние оказала советская политика в Афганистане. В 1978 году к власти в Афганистане в результате военного переворота пришла Народная демократическая партия. Руководство НДПА обратилось к советскому правительству с просьбой об оказании военной помощи революционному движению. Часть партийно-государственных лидеров СССР считала возможным оказание Афганистану лишь политической поддержки. Большинство партгосаппарата и часть руководителей военного ведомства, опираясь на принцип пролетарского интернационализма, настаивали на помощи и политическими, и военными средствами. В декабре 1979 года в Афганистан были направлены советские войска. Мировая общественность резко отрицательно расценила действия СССР в Афганистане. Чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН заявила о нарушении Советским Союзом суверенитета государств третьего мира. Участие Советского Союза в афганской войне повлекло за собой падение его престижа на международной арене. Сократились его контакты со странами Запада и США. Одним из показателей этого стал отказ Сената США ратифицировать подписанный Советским Союзом договор о дальнейшем ограничении гонки ядерных вооружений. Обострение международной обстановки и снижение авторитета СССР на мировой арене находились в тесной взаимосвязи с нарастанием общего кризиса административно-командной системы. Общество накануне перестройки. Неэффективность экономики, деформация общественно-политической жизни, социальная апатия населения вызывали глубокую озабоченность в руководстве страны. Принимались меры с целью преодоления негативных явлений в экономике и политике. В официальных документах декларировалась необходимость борьбы с взяточничеством и спекуляцией. В них содержались призывы к преодолению перекосов в распределительной сфере, но реальных шагов по оздоровлению экономики не осуществлялось. Одним из первых, кто попытался вывести страну из состояния стагнации, грозившей кризисом всей системе, был Андропов. В ноябре 1982 года он стал генеральным секретарем ЦК партии. До этого назначения в течение полутора десятилетий возглавлял Комитет государственной безопасности при совмении СССР. Широкий резонанс в обществе вызвали действия нового генерального секретаря, связанные с кадровыми перестановками в партийных и государственных структурах. Были отстранены от работы руководители ряда министерств, не обеспечивавшие запросы народного хозяйства, либо уличенные во взяточничестве. В аппарат ЦК партии были привлечены Рожков, заместитель председателя Госплана СССР, Воротников, Легачев, местные партийные работники и другие. В числе ближайших помощников нового лидера находился Горбачев, руководитель аграрного сектора ЦК партии. Пути преодоления экономических трудностей Андропов видел прежде всего в совершенствовании руководства экономикой, системы управления и планирования, хозяйственного механизма. Предполагалось расширить самостоятельность промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Большое внимание уделялось борьбе с бюрократизмом, безхозяйственностью и коррупцией. Речь шла не о каких-либо радикальных реформах и преобразованиях об устранении негативных явлений из жизни общества, о его демократизации. Подавляющее большинство советских людей поддерживали курс, направленный на установление порядка в стране. Однако меры по наведению порядка не привели к ощутимым результатам. Оставались неизменными подходы партийно-государственного руководства к внешней политике, конфронтация по отношению к США и странам НАТО, укрепление социалистического содружества во главе с СССР. Игнорировались растущие антисоциалистические настроения в странах Восточной Европы. Как и прежде, советские войска продолжали участвовать в необъявленной войне в Афганистане. После смерти Андропова пост генерального секретаря ЦК КПСС в течение 13 месяцев занимал Черненко. Кадровый партийный работник, немолодой уже человек, он не стремился к проведению в стране каких-либо реформ. Важнейшими направлениями своей деятельности он считал развитие экономики, совершенствование планирования и укрепление обороноспособности. Успешное решение этих задач новый лидер связывал с улучшением организации производства и методов управления, укреплением порядка и дисциплины. Однако четкой и эффективной программы выхода страны из кризисного состояния разработано не было. Продолжалось падение промышленного и аграрного производства. Деформация все глубже охватывала структуры экспорта СССР. В середине 80-х годов свыше его половины составляли топливо и энергоносители. Увеличивались валютные средства, направляемые на закупку продовольствия и промышленных товаров народного потребления. Негативные явления в экономике тяжело отражались на развитии социальной сферы, падали реальные доходы населения, В городах и поселках учащались перебои с продуктами питания и промтоварами. 13 месяцев пребывания на посту главы государства Черненко показали полную обреченность курса на стабилизацию советской системы. Общество, декларируемое как высшее достижение развития человечества, пребывало в состоянии глубокого политического и экономического кризиса. Однако начатый в общественно-политической жизни процесс перемен оказался необратимым. Административно-командная система, сформировавшаяся в 30-е годы и выдержавшая преобразование хрущевской оттепели, находилась на грани распада. Это все глубже осознавали многие представители партийно-государственного аппарата.